Часть вторая. Парад. И вот мы с тобой принимаем парад. На этот раз перед нами отряд за отрядом пройдут земноводные и пресмыкающиеся. Их, конечно, гораздо меньше, чем насекомых, меньше и самих животных, и, естественно, отрядов. Но это не значит, что мы сможем на параде увидеть всех живущих на нашей планете амфибий и рептилий. Ведь сейчас известно примерно 80 тысяч видов земноводных и пресмыкающихся, более двух тысяч амфибий и около шести тысяч рептилий. И если представителю каждого вида уделить хотя бы минуту, нам пришлось бы принимать этот парад непрерывно и днем, и ночью в течение пяти с половиной суток. Поэтому в параде будут участвовать далеко не все амфибии и рептилии. И тем не менее перед нами пройдёт и проползёт, проскачет и проплывёт, пробежит и пролетит немало животных. С одними ты уже познакомился в первой части книги, уже много знаешь о них, с другими здесь на параде встретишься впервые. Может, конечно, случится, что кого-то из своих знакомых ты не увидишь. Не удивляйся. Мы же договорились, что участвовать в параде будут не все. Открывает наш парад Класс земноводных. Этот класс делится на три отряда, которые в свою очередь подразделяются на семейства. Их двадцать два. Затем перед тобой пройдет класс присмыкающихся, состоящий из четырех отрядов. Они разделены на девять подотрядов, а подотряды на сорок шесть семейств.